Хатынь и Хатыни Старик держит мальчика как будто над всей землей. Такое каменное и такое мягкое тело мертвого мальчика. Глаза старика черной бездную свидетельствуют, что здесь произошло, в Хатыни, и спрашивают у всего мира, так что же здесь было? Неужели это правда, люди, то, что с нами было? что с нами делали.